с рыжеватыми склокоченными волосами и золотыми кольцами в ушах, босые. Джугэлян знаком пригласил их сесть и приказал своим военачальникам подчивать гостей вином. Тем временем к Мэнхо пришли двое и рассказали, что Джугэлян с великой радостью принял подарки и устроил в честь прибывших богатый пир. Ваш брат велел передать вам, — добавили они, — что сегодня ночью можно исполнить задуманное дело. Услышав это, Мэнхо возликовал. С тремя отрядами по десять тысяч воинов, в каждом он выступил в поход и ночью переправился через реку Лушуй. С сотней всадников он помчался к лагерю Джугаляна, но лагерь был пуст. В шатре горели свечи, мэн Ю и его воины лежали на полу. Дело в том, что ма и лю и кай подмешали им в вино снотворный настой. мэн Хо принялся их тормошить. Некоторые быстро очнулись, но словно немые ничего не могли сказать и лишь жестами показывали, что их напоили. Мэн-Хо понял, что попался в ловушку, унося с собой мэн Ю, Он бежал из лагеря, но его остановил отряд Ван Пина. повернул влево, и тут путь ему преградил Вэй Янь. А когда Мэн Хо с боем хотел прорваться вперед, он столкнулся с Джао Юнем. Зажатый с трех сторон, Мэн Хо устремился к реке, у самого берега, В лодке сидело несколько маньских воинов. Мэнхо вскочил в лодку и велел отчаливать. Но тут раздался торжествующий крик, и Мэнхо оказался связанным. Это воины Мадая, переодетые в одежды. Маньцев взяли его в плен. Вскоре к Джугеляну привезли Мэнхо, Мэнью и предводителей племен. Джугелян спросил Мэнхо, «Покоришься ли ты теперь?» «Нет! — крикнул Мэнхо. — Я попал к тебе из-за непутевого моего брата. Если бы вы не подпоили его, я добился бы успеха, но так, видно, небо было угодным». «Ты попался в мои руки третий раз, и все еще не желаешь смириться! — воскликнул Джугалян. — Чего же ты ждешь? — Если ты отпустишь меня и моего брата, «Я вновь соберу войско и вступлю с тобой в решающую битву», — ответил мэн Хо. «И вот если ты меня тогда схватишь, я перестану сопротивляться». «Смотри, не раскайся», — предупредил Джугалян Маньского князя. Велел развязать его и отпустить на волю вместе с его братом Мэн-Ю и предводителями племен. К этому времени войско Джугаляна уже переправилось на другой берег. Едва Мэн-Хо ступил на землю, как увидел стройные ряды воинов и развивающиеся знамена. Впереди стоял мадай и, указывая на Мэн-Хо мечом, громко кричал «Если я снова схвачу тебя, не жди пощады!» Мэн-Хо поехал дальше. На месте его прежнего лагеря перед ним предстал Джао-Юнь. «Не забывай оказанных тебе милости!» — кричал Джао-Юнь. «Помни, как обошелся с тобой наш господин!» Мэнхо что-то пробормотал и, не останавливаясь, продолжал путь. У склона горы он увидел отряд во главе с Вэй-Янем. Воины стояли стройными рядами, а вэй придерживая коня, крикнул, «Я проник в твое логово! Если ты по своему неразумию вздумаешь снова сопротивляться, я изрублю тебя на десять тысяч кусков!» в ужасе, обхватив голову руками, поскакал, куда глаза глядят. Побывав три раза в плену, Мэнхо, вне себя от обиды и гнева, вернулся в Дун Инкэн и разослал своих людей с золотом и жемчугами в отдаленные места собирать воинов. Дун — буквально пещера, деревня. Этим словом обозначалось понятие «племя», рода племенное объединение некитайских народностей. Ему удалось собрать большое разноплеменное войско. По приказу Мэнхо это войско двинулось в поход против Джугеляна. Дозорные Джугеляном расставленные по всем дорогам